Чарльз смотрел в окно. Он вспомнил, какую боль ему причинил ее отказ. — Ты ведь второй раз отвергла меня. — В первый раз это было несерьезно, — возразила она. — Просто ты всеми способами хотел вытащить меня из Харбина. И ради этого готов был даже жениться на мне. Одри с улыбкой взглянула на него, и он не стал отрицать. Она очень хорошо знала его, лучше, чем Шарлотта. Одри действовала на него благотворно. Душа его откликалась на ее мягкость, прямоту, великодушие. Он с улыбкой повернулся к ней. — Знаешь ли ты, Одри Рискол, что ты самая упрямая женщина в мире? Она усмехнулась и на мгновение задержала на нем взгляд. Это. «Комплимент или констатация факта?» Он засмеялся и покачал головой. «Ни то, ни другое. Это обвинение». Он снова засмеялся. «Ты чудовище! Черт бы тебя побрал! Просто чудовище!» Он захватил прядь ее волос, слегка запрокинул ее голову назад и поцеловал в шею. А знаешь ли ты, что после той проклятой телеграммы я пил, как последний пропойца, целый месяц? Он не сказал ей, что тут-то явилась Шарлотта вызволять его из беды, нашла к нему дорожку. Но Шарлотта не имела никакого отношения к тому чувству, которое он испытывал к Одри. — Мне было нелегко, Чарли. Тяжелее в моей жизни ничего не было и все, что было после твоего отъезда из Харбина, и эта телеграмма... Позволь не поверить. Ты была просто одержима. Считала, что это твой долг остаться там. Ты серьезно? Я пробыла там восемь месяцев. И ты думаешь, я ни разу не пожалела, что осталась? Но все равно я считала, что поступила правильно. Только вот... Слишком дорого за это заплатила. Тебе не кажется? Машина остановилась на перекрестке. Одри задумчиво смотрела на Чарльза. Но и награду она получила высокую — Мэй Ли. Кстати, где ты будешь жить? Студия забронировала номер в Святом Франциске. Хороший отель? Превосходный и оба тут же вспомнили Тритти и пара пала столько вслух не произнесли ни слова Вот, ты поужинаешь со мной сегодня она утвердительно кивнула странно было назначать ему свидание после того как они столько месяцев путешествовали вместе тогда казалось что они уже поженились тогда они жили Одной жизнью теперь они как бы вернулись во времени назад, к тем дням, на мысе Антип, когда только познакомились, и ни один из них не знал, что о нем думает другой. Но сейчас он заметил, что она носит его кольцо. Может быть, сначала ты зайдешь к нам и познакомишься с дедушкой? Мне бы очень хотелось. Он медленно проговорил эту фразу. Ему хотелось познакомиться с человеком, из-за которого он ее потерял. Когда она уходила из отеля, он нежно поцеловал ее в губы. Одри ехала домой, и, несмотря на все разумные доводы, которые она приводила себе, ей казалось, что сердце сейчас выпорхнет у нее из груди и воспарит высоко-высоко. Она боялась вновь безоглядно влюбиться в него. Он ведь приехал всего на несколько дней и ничего изменить нельзя. Но никакая плотина не удержала бы нахлынувшего на нее чувства, как не удержала и в тот первый день, когда они впервые встретились. Дед читал вечернюю газету и увидев ее, нахмурился. Где-то была Одри? На какое-то мгновение она замешкалась, не зная, что ответить ему, но потом решила сказать правду или, по крайней мере, полуправду. Ездила в аэропорт встретить своего друга. Вот как! Дед еще больше нахмурился. Он англичанин. Я познакомилась с ним в Европе. Приехал всего на несколько дней. Я его знаю? Нет. Она улыбнулась но очень скоро узнаешь. Он зайдет выпить бокал вина перед ужином. Он сказал, что ему приятно будет с тобой познакомиться. Какой-нибудь молодой балбес? Дед делал вид, что это его знакомство нисколько не интересует, но она-то знала, что ему нравится, когда в дом приходят ее друзья, и он частенько ворчал, что она мало развлекается. Однако у нее не было ни одного знакомого, который был бы ей интересен. Ни один из них не шел ни в какое сравнение с Чарли. И вот он сам, здесь. Одри взглянула на часы и решила, что успеет заглянуть к Мейли, прежде чем займется переодеванием к ужину. Словно угадав ее мысли, дед сказал из-за газеты: У нее сегодня прорезался новый зуб. У малютки? Нет, у горничной. Одри засмеялась. Что ж. Для шести месяцев это вполне прилично. Она прекрасно развивается. Миссис Уильямс, это была их экономка, сказала мне, что ее внуку уже почти год, а у него ни зубов, ни волос. Вот посмотришь, она пойдет еще до своего первого дня рождения. Одри растрогалась. Как он гордится ее приемной дочкой! Дед интересуется девочкой куда больше, чем детьми и, кажется. Его уже больше не волнует, что девочка китаянка. Время от времени он выходит с Одри на прогулки и помогает ей вести коляску. Я только переоденусь, дедушкой, и спущусь. Она спустилась в узком черном шелковом платье с широкими плечами и глубоким вырезом на спине. Платье прекрасно сидело на ней и чувствовала она себя в нем превосходно. Дед обратил внимание на то, как она приоделась и как красиво причесалась, и справедливо заключил, что гость у них будет важный для Одри. Ты сказала, кто он? Чарльз Паркер Скотт. Он писатель. Мне кажется, я встречал это имя. Дед... Сосредоточенно сдвинул брови, но тут как раз зазвонил дверной звонок, и Одри пошла в прихожую. Дворецкой уже успела творить. Чарльз стоял в прихожей. Их глаза встретились, и она прочла в его взгляде восхищение. Ему вспомнились другие вечера, которые они проводили вместе, но, казалось, она затмила самое себя. Она была восхитительна. — Привет, Одри. Он даже смутился, точно влюбленный юнец. Она улыбнулась, поцеловала его в щеку и повела в гостиную знакомить с дедом. «Чарльз Паркер Скотт, мой дедушка Эдвард трискол Мужчины пожали друг другу руки, поглядели один другому в глаза и явно произвели друг на друга благоприятное впечатление, хотя... Перед тем оба были настроены на обратный эффект, особенно Чарльз. Он был уверен, что старик не понравится ему с первого взгляда. Это ведь он был причиной того, что Одри не поехала в Лондон. «Добрый вечер, сэр. Как поживаете?» «Отлично. Скажите-ка, откуда мне известно ваше имя?» Эдварду Рисколу хотелось выяснить, то ли Одри прежде упоминала это имя, то ли этот человек был достаточно известен. Дед не мог припомнить. На самом деле было и то, и другое, но Чарльз из скромности не стал бы превозносить себя и представляться знаменитостью. «Дедушка, Чарльз — писатель. Он автор замечательных книг о путешествиях». Старик нахмурился, затем медленно кивнул Да — Да-да, он встречал это имя, но точно не мог припомнить, в какой связи. И Одри с облегчением перевела дух. Она была уверена, что Мюриэл Браун, вернувшись из Шанхая, что-то рассказала деду. Одри не хотелось напоминать ему об этом. Тогда он наверняка сообразит, кто такой Чарльз. У Чарльза только что купили одну из его книг. Будут ставить по ней фильм «Вот почему он в Калифорнии». Дворецкой принес напитки, мужчины уже вели оживленный разговор, Чарльз отметил про себя проницательный взгляд старого джентльмена, чуть подрагивающе изящные руки, державшие бокал, но когда Эдвард Рискол встал с кресла и повел Чарльза в свою библиотеку, он вовсе не выглядел таким уж слабым и немощным. Чарльза неприятно кольнула мысль, что Одри могла использовать деда, В качестве предлога но на самом деле просто не хотела выходить за него замуж чарльз тут же отверг эту мысль одри не способна на ложь гость последовал за мистером рисколом к шкафам где стояли старинные книги первые издания роскошные тома в кожаных переплетах на чарльза библиотека произвела большое впечатление да и весь дом был Удивительный. Множество антикварных вещей, ценностей, всяких диковинок. Большинство из них привез из своих путешествий отец Одри. Многое собрали ее дед и бабушка, а до них их родители. Чарльз и не подозревал, что у Одри такой богатый и изысканный дом. Она никогда не рассказывала ему. Слишком была скромна и хорошо воспитана. «Какую замечательную вы собрали библиотеку, сэр!» — сказал Чарльз, когда они снова уселись в гостиной. Чарльз улыбался. Несмотря на предубеждение, старый джентльмен ему явно понравился. Улыбался и мистер Рискол. Молодые люди нечасто появлялись в их доме, и это огорчало старика. Ему вспомнился Роланд. «Молодой Роланд! Как давно это было!» Удивительно, но гость Одри чем-то неуловимо напоминал ему Роланда.